Он не знал, как давно находится в плену. Оборот, день или седмицу. Темнота не сменялась дневным светом. Она оставалась все такой же непроглядной и глухой. В узилище постоянно кто-то был. Сторожа приходили разные. Одни являлись в зверином обличье и ложились у двери. Другие оставались людьми и просто сидели на полу, разглядывая пленника. Это со злющими зелеными глазами — наведовалась часто, устраивалась напротив и начинала шептать. Во мраке голос звучал глухо, и казалось, будто с обережником беседует темнота. Темнота предлагала воды или еды. Темнота издевалась. Темнота рассказывала про то, что в лесу светит солнце. Темнота ходила кругами, то вкратчиво шепча, то глумливо уговаривая. Темнота касалась холодного лба мягкой горячей ладонью — Или хищно рычала. Темнота смеялась, реже вздыхала, но не от жалости, нет. Ей было скучно с ним. Пленник молчал. Молчал и лежал, закрыв глаза. Изредка вяло шевелился на жестком полу, если шепот становился невыносимым, а боль в разбитой голове тошнотворной. Когда приходилось совсем уж тяжко, глухо стонал, кусая разбитые губы. В конце концов, нет ничего стыдного в том, что страдание отворяет глотку. Позорно, когда оно развязывает язык. То ли седмица, то ли месяц, то ли год назад, он не знал, как давно, его приходили первый раз кормить. Тогда он еще мог сопротивляться. Слабо, но мог. Вырывался, дергался. Кто-то ударил его головой о каменный пол. С той поры у него в ней все перемешалось. А может, не стой. Он не помнил. Может, это случилось тогда, когда ударили из-за того, что молчал, не отвечал на вопросы вожака. Или вожак после того первого раза более не приходил. Мысли путались. Сознание ротоборец больше не терял, хотя иной раз и предпочел бы беспамятство Яви. Его уже не грызли, он без того был едва жив. Сила уходила вместе с кровью, тело сделалось чужим, холодным. Он замерзал. Все чаще и чаще обережник погружался в равнодушное вязкое полузабытье и плавал в нем, будто в киселе. Не размышлял, не злился, не надеялся. Просто был ни живым, ни мертвым. Никаким. С ним что-то делали. То поили, то через силу вливали безвкусную похлебку. Сам он не ел. Зачем давать откармливать себя, как свинью на убой? Но эти не хотели, чтобы он умирал, им нужна была кровь, сила, которой в нем почти не осталось, поэтому пленнику позволяли окрепнуть ровно настолько, чтобы не умер. Но Фебру было уже все равно, он хотел спать, просто спать, и тишины, чтобы темнота молчала. Он же молчит, а ей чего не имется. Ходящие больше не вызывали ненависти, скрип двери — любопытство, а собственная беспомощность — злости. Он лежал как бревно, его о чем-то спрашивали, что-то обещали, если ответит он не вслушивался в слова. Это с зелеными глазами иногда подсаживалась близко-близко, клала горячие ладони на его раны и под кожу лилась стужа. Разорванная плоть затянулась, но сил пленнику это не прибавило, он только еще больше зяб и мечтал, чтобы мучительница ушла, оставив его плавать, плавать, плавать в беспамятстве. Иной раз узников сдергивали с пола. Он висел на руках оборотней, словно мертвый и безучастный ко всему. Его трепали по щекам в надежде, что обессиленный, измученный, он все же начнет говорить хоть что-то, но голова обережника лишь безжизненно моталась туда-сюда. На том все и заканчивалось. Он молчал. Тянуть сведения из пленника болью опасались. Помрет еще. Волколаки злились. Но фебра это уже и не радовало и не забавляло Он хотел лишь одного, чтобы опустили обратно на пол, чтобы не трогали. «Пусть будут шум в ушах и холод в теле», Только не приступы вязкой тошноты, когда вздёргивают на подгибающиеся ноги, не холодный пот по спине, не сердце, бьющееся у самого горла, не эта боль, грозящая разорвать голову. Та, зелёными глазами, приходила снова и снова. Глядела, шептала, дёргала за волосы. В голове будто разлетались осколки камней. Больно. «Что ей всё надо?» Он вяло удивлялся. А она щупала изгрызенные предплечья, водила пальцами по рубцам, резко надавливала на едва затянувшиеся раны. Узник глухо стонал, но даже за руку схватить ее не мог, чтобы отстала. Сил не осталось. Серый наведывался несколько раз. Смотрел, пнул носком сапога, но уже безо всякого интереса. От пленника, который и сидеть без поддержки не мог, больше не ждали ответов. Да, небось, не так и важны были эти ответы. Нужнее была кровь и дар, которого в фебре уже не осталось. Нынче волчица опять пришла. Села рядом, сладко говорящая темнота. Пару раз эта темнота касалась его головы ледяными руками. Под кожу лилась стынь. Казалось, волосы покрываются инеем, и даже глаза в глазницах замерзают, схватываются ледком. Как он хотел, чтобы она ушла. эй «Все никак не сдохнешь?» — спрашивала ходящая и сама отвечала. «Живучий попался». «Это хорошо». Он молчаливо не соглашался. «Плохо. Теперь участь сдохнуть казалась такой желанной. А хочешь, я поговорю с серым? Попрошу для тебя легкую смерть». Волколачка наклонилась близко-близко, словно угадав мысли человека. «Просто и быстро». «Скажи мне, сколько вас в цитадели?» Фебра понимал, ответы ей не интересны просто нравится издеваться над беспомощным. Он злился, как-то вяло, пытался отвернуться. «Тьфу!» — брезгливо отпихивала его женщина. «Воняешь, как тухлятина!» «Конечно, воняет! Сколько он уже тут! Лохмотья от грязи и крови задубели!» В другой раз волчица пришла с кем-то из мужчин, села поближе к пленнику и не давала ему покоя. Дергала заслипшиеся волосы, щипала, принуждая стонать, вырывая из порубежного забытья. А этот холод, который тек под кожу с ее пальцев, и озноб, мешающий забыться. «Отстань от него, видишь, глаза мутные», — недовольно говорил другой оборотень. «Что-то прицепилось, загнется еще раньше времени». «От такого не умирают, не так уж много из него и спили». «Да нет, вполне довольно», — усмехался собеседник. «На это она шипела мало, из-за него грысь обезножил, а краб, зим жилка, где они теперь, забыл?» Зеленые глаза вспыхнули, а потом волколачка плюнула в пленника и ушла. «Нет никого гаже мстительной злобной бабы», — Себр с облегчением погрузился обратно в кисельные волны. Темнота, не дававшая ему покоя, хоть ненадолго угомонилась. Руська жил в цитадели уже вторую седмицу. По-первых, все здесь удивляло мальчишку. И высокие каменные стены, и мрачные коридоры с крутыми всходами, и выучи, так не похожие на обычных парней и девок. Пострижены послушники были коротко, одеты одинаково, глядели серьезно, даже не зубоскалили. Сразу видно — заняты люди, не подступишься. А кроме того, изумляли поварни и трапезная. Ух, огромные! И с конца в конец, покуда дойдешь, замаешься, а ему-то вовсе бегать приходилось. В день по три раза, потому что к величайшему разочарованию рвущегося в бой мальчонки ему не вручили сразу же меч — и не взялись учить ухваткам оружного боя. Как бы не так. Клесх привел подопечного к старшей кухарке Мартели, передал с рук на руки и сказал, пусть помогает на столы накрывать, а то без дела набедокурит еще. Вот Руська и бегал из поварни в трапезную, расставлял по столам стопки мисок, приносил ложки, двигал лавки, сметал крошки, носил объедки в сорочатник. Тьфу. Почти то же самое, что и дома. Хлопочешь, как девка по хозяйству и тоска берет, А то все цитадель, цитадель. На деле же только без конца шасть туда, шасть сюда. Дай, подай, уйди, не мешай. Но до чего же здорово было глазеть на ратном дворе На яростные шибкие выучей воев Как зло метали стрелы, Как яростно бились, сходясь один на один. Наставники поглядывали на паренька, но даже не предлагали взять в руки деревянный меч. За место него давали обычную палку. «Досада! Вот от отчего так?» Но он все равно хватался и бился с кем-нибудь из молодших послушников. Остальные подбадривали, давали советы, впрочем, то недолго. Потом снова отправляли посидеть в сторонке и не путаться под ногами. «Обидно!» В покой колесани Нерусай возвращался вечером. Ложился сестре под бок и молчал. Но не потому, что сказать нечего было. По чести говоря, он бы болтал и болтал без умолку. «Да только что с этих девок взять? Вон уж, который день супится, будто устала. Но он-то видит, глаза на мокром месте, того, гляди, заревет. «Ты чего? Чего ты?» — спрашивал он, гладя по руке. «Обидел кто?» Она горько усмехалась. Деревню сожрали. А там... В общем, люди там жили хорошие, близкие, как родня. «А-а-а!» тянул братец. «Да чего ж теперь? Назад ведь не повернешь!» Он старался говорить по-взрослому, но сестра лишь горько улыбалась да обнимала его за плечи, а у самой губы дрожали. Эх, и жалко было глупую!» Только и Руська ведь тоже хорош. Едва ли сана бралась мокрыми ресницами хлопать, так у него, ну, никаких сил терпеть ее печаль не оставалось. Все мужество и строгость улетучивались. Тут же принимался глаза тереть да моргать, хоть вовсе не приходи в каморку А как не придешь? Что ж ей, девки бестолковой, одной, что ли, выть? одно это совсем тошно. Вот и ревели вместе, носами хлюпали. А когда наплакались в досталь... День на третий или четвертый сестра повела Меньшова кое-кого проведать. Он обрадовался, что ж не проведать. Чай лучше, чем сопли на кулак мотать. Миновали несколько переходов, все вниз и вниз. Потом спустились на один ярус. Темнотища. Только кое-где в стенах факела чадили. И душно, как в бане. Завернули в какой-то кут, в дверь постучались. А за дверью бабка, но чисто шишига. Зубов всего два, сверху до да снизу. Сама скрюченная, патлы седые, под платком кое-как спрятаны. Бр-р-р. лисанка ты, что ли?» — карга прищурилась. «Я, бабушка, вот гляди, кого привела». Сестра вытолкнула братца вперед. Тот срабел. Ничего себе бабушка. Этакая во сне привидится, как бы под себя не сходить. «Батюшки!» — всплеснула руками старая совсем твою пыль меченой с ума посходил ребенка приволокой не людь ой не людь а ты иди ка сюда детиятка иди иди меня что ли так напужался как же напужался непугливые мы просто просто к шишигам не приучены харчевка заметив замешательство мальчика хихикнула обережник будущий старую каргу боится «Да подойди, не съем! Я уж сытая!» смотрел меня нынче щами потчевала!» Услышав имя стрепухи, мальчишка приободрился и шагнул к бабке. «Ой, горе мне с вами, горе!» «Лисанка, нож не подай!» «Потлац, три ему!» «Да не крутись ты!» «Вот же веретено!» «Гляди, уж-то обкарнаю!» Руська с тревогой посмотрела на старуху. Кто ее знает, вдруг и правда ухо оттяпает». Александр-то ничего. Стоит, посмеивается. Знать можно не бояться. «Да не трясись, не трясись! Нужны мне твои уши, как нашему койре-молодуха!» Паренек сам не заметил, как оказался сидящим на низкой скамеечке. кто ж учить ты его будет?» — продолжала расспроса карга. «Клеск, что ли? Ай ты!» — бабка залязгала ножнями. Глава сказал, мол, пусть до весны обживётся, паб выкнется, а там уж, как новых выучей привезут, с ними и станут учить. Кто ж посередь года науку ему давать будет? Подлетки те далеко ушли, ему не догнать, да и старше они. Пока вон Матреле помогает, на ратный двор наведывается. Хоть не шкодит. Русика недовольно шмыгнул носом. Не шкодит. Совсем уж его тут за детё глупое держит. Чай понимает, куда попал. «Ну, коли он пока не первогодок, так одежу не дам. Нече трепать попусту». Закончив стричь паренька, старушонка уселась на большой ларь, будто боялась, что Лисана скинет ее с него, пытаясь силой захватить добро. Впрочем, девушка покушаться на барахло не собиралась. Знай себе, сметала состриженные волосы в совок. «Вон там-то тоже махни, или не видишь?» командовала корга И зачем-то снова сказала, «А одежу не дам, так и знай!» Обережница посмеивалась. «Нурлиса, вы с Койрой не родня, а? У него тоже снега зимой не допросишься!» По морщинистому лицу пробежала легкая тень, старуха ответила негромко, «Не родня, дитятка! Просто жизнью мы битые! И я, и дурак этот плешивый, и все тут! Ты, что ли, думаешь, другая?» Лисанна забыла выпрямиться, — Глядела на бабку с удивлением, держа в одной руке совок, в другой веник. Впрочем, Нурлиса моргнула и шикнула. — Ну, чего растопырилась? Мети давай, наберут лентяев. Девушка лишь головой покачала, а Руська стоял в стороне, щупал вихрастую голову и только глазищами луп-луп. — А правда ли, что ли, лисанка, ты волкалаков в каземата привлакла, а? — Да будто вразми он, — полюбопытствовала тем временем Нурлиса, поправив на голове платок. Это у нас теперь два ходящих? А он, как тот кровосос, лучи мне осенен, ныли Нет, — девушка сыпала содержимое совка в печь, обыкновенный но в разуме, сидит, на луну воет. Молодой, — живо поинтересовалась старуха, — меня постарше чуть. Хоть бы поглядеть свела, — обиделась корга. А чего на него глядеть, — удивилась обережница, — сидит вон, зубоскалит, да мечтает, чтобы девку привели повалять. Бабка хихикнула. «Ишь, какой!» «И что, Алисанка?» «Прям-таки с хвостом!» Девушка растерялась. «Да нет, мужик как мужик. Трепливый только. И все просится, чтобы с клетки выпустили. Делом, каким заняли, мол, тошно сидеть. А куда его? Он же света дневного боится». Бабка едко усмехнулась и сказала. «А то в цитадели темных углов мало». «Схожу к главе». «В ноженьки упаду, авось не оставит милостью. У меня вон дров, истоп совсем нету. Пущая звери на ваше да носит. Воды опять же. Чего на него харч переводить, коли пользы никакой? Да и мне будет с кем словом перемолвиться». Лисана едва не рассмеялась, представив, как вредная бабка станет гонять острова на язык люта по коридорам цитадели. «Пожалуй, на вторую седмицу взмолится наглец, чтоб пощадили». Девушка совсем забыла пробраться, а тот, стоял себе рядом, развесив по плечам уши и разинув рот, в казематах цитадели сидит настоящий кровосос в клетке. Да не просто кровосос, а осенённый. Волколак-то ладно, чай с ним он седмицу в санях ехал, даже привык, но кровосос, говорят, у них зубы каждой длиной с медвежьей коготь.